Глава одиннадцатая. Королевство дает трещину. Дороги в Берии издавна считались чуть ли не самыми скверными во всей Франции, и видно, война их не улучшила. Эй, Брюне, л а р ю ради всего святого, велите остановить наш поезд. Я отлично понимаю, что всем не терпится поскорее добраться до Буржа. Но все-таки это еще не причина, чтобы меня, как зернышко перца, размололо на куски в этом ящике. Остановите, остановите совсем. А главное, остановите головных. Вот так. Хорошо. Нет, лошади мои здесь н и причем. А причем вы все, потому что несетесь во весь опор, с к а ч е т е словно вам подложили под седло пучок горящей пакли. А теперь. Сделайте милость, можете пустить лошадей, только смотрите, чтобы меня везли шагом, как и подобает везти кардинала, а иначе я заставлю вас засыпать впереди дорожные ухабы. Совсем мне все кости переломают эти зловредные дьяволы. А чего ради, чтобы лечь в постель на час раньше? Наконец-то дождь угуманился. Смотрите, смотрите, Аршамбо, еще одна сожженная хижина. Англичане, и г р а ю ч и дошли до предмети с буржа, сожгли их и даже послали часть своих войск к стенам Невера. А сказать вам правду, Аршамбо, я не слишком пеняю на уэльских лучников, ирландских рубак. и на всю прочую эту голь, которую принц у э л ь с к и й посылает на такие дела, это просто бедняки, которым забряжила надежда удачи. Они нищи, е невежественные люди и обращаются с ними без церемоний. В их представлении воевать – это грабить, волю жрать и разрушать все на своем пути. Они видят, как бегут при их появлении поселяне. т а щ а на себе и за собой с десяток ребятишек и все это с воплями, господи помоги, англичане, англичане. А для велана нет с л а щ е чем напугать другого велана. Вот тут-то они чувствуют себя по-настоящему сильными. С утра до ночи они жрут курятину и жирную свинину, утоляя жажду, д ы р я в я т подряд все бочки с вином, а то, чего не могут доесть или допить, уничтожают перед уходом. з а б и р а т лошадей для ремонта собственного конского поголовья, режут по пути в хлевах все, что мчит ы и блеет, и потом с пьяными рожами и черными руками с гоготом швыряет зажженные факелы в мельницы, амбары, словом, на все, что может гореть. Ах, до да чего же радостно, согласитесь сами, такому воинству, состоящему из деревенщины и гуляк, повиноваться подобным приказам! Они словно ш к о д л и в ы е дети, которым не только разрешают шкодить, но и даже поощряют за это. И в равной мере я не держу обиды на английских рыцарей. В конце концов они не у себя дома, их призвали на войну, а черный принц дает им превосходный урок и пример грабежа. По его приказу е м утащат все золотые изделия. Все изящные вещицы из серебра и слоновой кости, самые дорогие ткани этим добром они набивают свои повозки или награждают своих военачальников. Лишать последнего имущества ни в чем не повинных людей, щедро одаривая своих дружков, вот оно величие этого человека. Но вот кому я действительно желаю пропасти и гиены огненной, да-да. Хотя я добрый христианин, так это нашим гасконским, а к в и т а н с к и м п о а т о в е н с к и м рыцарям и даже кое-кому из наших п е р е г о р с к и х сеньорчиков, которые предпочли встать на сторону английского герцога, а не французского короля. И кто из страсти к грабежам, а кто из подлой гордыни или зависти к соседу или потому, что затаил зло в сердце? Не щ а д я живота своего, разоряет свою же родную землю. Нет уж, пускай не будет им прощения, о чем горячо молю Господа нашего всей душой. В свое оправдание они ссылаются на тупость короля Иоанна, который мол даже не способен их защищать, что доказал на деле уже не раз. То войско соберет слишком поздно. то пошлет его в спешке туда, где не приятелем и не пахнет. Ох, какое же все-таки позорище, что Бог попустил родиться на свет такому государю, который приносит одни лишь разочарования. Зачем? Ну, зачем согласился он подписать соглашение в Валонии, о чем я вчера уже рассказывал? И почему обменялся со своим зятем Карлом Наварским иудиным поцелуем? Потому что испугался принца Эдуарда Английского, который мчался на всех парусах к Бордо. В таком случае, по з д р а в о м р а з м ы ш л е н и и развязав себе в Нормандии руки, следует немешко устремиться в а Квитанию, чтобы сообразить это. Вовсе не обязательно быть кардиналом, но куда там наш скудный разумом государь зря упускает время. С великой помпой дают приказы о малых делах. Это по его милости принц Уэльский высадился в Жиронде и с триумфом вошел в Бордо. От своих лазутчиков и случайных путешественников королю становится известно, что принц Уэльский стягивает свои войска и пополняет их теми самыми г а с к о н ц а м и и паутивенцами, теми самыми, насчет коих я только что изложил вам свое мнение. Итак. Все свидетельства сходятся на том, что готовится нешуточный поход. Другой бы на его месте ринулся, как орел, защищать свое королевство и своих подданных, а этот, и д е а л р ы ц а р с т в а сидит и сидит себе на месте. Надо признать, что к концу сентября минувшего года у него были серьезные финансовые затруднения, даже более серьезные, чем обычно. И как раз в то время, когда принц Эдуард снаряжал свои войска, король Иоанн объявил, что откладывает на полгода выплату денег по долговым обязательствам и жалование своим военачальникам. Сплошь и рядом бывает так, что когда какому-нибудь государю приходится туго с деньгами, он бросает клич своим ратникам: "Победите неприятеля, и вы сразу разбогатеете, и добычи будет много." И выкупы за пленных пойдут вам. А король и о а н предпочел спокойно смотреть, как все больше нищает его страна, так как допустил, чтобы англичане разоряли на свободе юг Франции. О, для принца Уэльского поход этот оказался удачным и легким. в с е г о месяц потребовался ему, чтобы вместе со своим воинством Дойти от берегов Гаронны до Нарбона н и берега моря, да еще радуюсь, что заставил трепетать Тулузу, спалил Каркассон, разрушил Безье, после себя он оставил неизгладимый след ужаса и по дешевке приобрел себе столь громкую славу. Его военная тактика весьма несложна, и это в нынешнем году испытал на себе наш п е р е г о р Он нападает лишь на то, что вовсе не защищено, высылает далеко вперед своей авангардной части разведать дорогу и установить, какие городки или замки надежно укреплены, и обходит эти городки и замки стороной, а зато на другие бросает целые полчища рыцарей и ратных людей, которые с адским гамом, словно пришел конец света. Обрушаются и в на незащищенные поселки, изгоняют жителей, а тем, кто недостаточно проворен, без дальних слов разбивают о с т е н ы голову, сажают на коле ь или просто убивают всех, кто подвернется под их п а л и ц у Потом рассыпаются по соседним селениям, поместям и монастырям, а за ними идут лучники, те забирают все съесные припасы для пропитания войска. и о пустошают дома, прежде чем придать их огню. А еще за ними рубаки, вооруженные ножами, да мужичье. Эти грузят добычу в повозки, соперничая в быстроте с пламенем пожара. И все это пьяным пьяно продвигается в день на три-пять лье, но страх, который вселяет в жителей это воинство, далеко опережает его. Какие цели преследует Черный Принц? Я вам уже говорил. Ослабить короля Франции. Надо признать, что цель эта была достигнута. Самые большие выгоды извлекли из всего этого жители Бордо и виноградари. И легко понять, что они были б е з у м а от своего английского герцога. Все последние годы на их головы одна за другой валились беды, опустошение, вызванное войной. з а п у щ е н ы по той же причине виноградники, не говоря уже о том, что торговля шла в убыток из-за ненадежных дорог, а тут еще на Бордо налетела чума и с такой силой, что пришлось снести чуть ли не четверть строений, чтобы оздоровить город. И вот теперь все бедствия войны обрушились на других. Посмеемся же над ними. Для каждого приходит свой черед мучений. Высадившись во Франции, принц у э й с к и й первым делом начал чеканить монету и пустил в обращение полновесные золотые с выбитыми на аверсе лилией и львом или леопардом, как предпочитают говорить англичане, словом куда тяжелее и полновеснее французских золотых с выбитым на них агнцем. Лев пожрал агнца, шутя в я р к и К тому же Хорошо уродился виноград, провинцию надежно охраняют, от пристани один за другим отчаливают богато груженные корабли. За несколько месяцев было отправлено двадцать тысяч бочек вина и почти все в Англию. И до того дела пошли славно, что уже к минувшей зиме жители Бордо х о д и л и с сияющими физиономиями и заметно округлившимися, наподобие их винных бочонков. Брюшками жены их бегали по суконщикам, ювелирам и золотых дел мастерам. В городе шел беспрерывный праздник. В каждый приезд принца Уэльского в любимых черных латах, откуда и пошло прозвище, в его честь устраивались различные увеселения. У всех горожан голова шла кругом. Солдаты, разбогатевшие на грабежах, платили за все неторгуясь. Войначальники Изуэльса и Корнуэла считались здесь первыми кавалерами, и неудивительно, что в Бордо сразу же возросло количество рогатых мужей, ибо богатство не способствует добродетели. Можно было подумать, что вот уже целый год во Франции есть две столицы, а это с а м о е с т р а ш н о е из всех бед, какая только может п о с т и ч ь государство, в Бордо. Изобилие и сила в Париже н е с ч и т а й слабость. Что вы хотите? С начала правления Иоанна Второго монета, которую чеканили в Париже, обесценилась в восемьдесят раз. Да дар Шамбо в о с е м ь д е с я т За турский л и в р дают лишь одну десятую его стоимости, той, что была при в о з ш е с т в и и короля на престол. Ну скажите сами, как можно управлять государством при таких скудных финансах, когда б е з к о н ц а повышают цены на с е с н ы е припасы, и когда в то же самое время золотые монеты становятся все тоньше и тоньше? Надо ждать великой смуты и великих поражений. Что касается поражений, то Франция их уже достаточно вкусила, а вот смута, она как раз сейчас и начинается. А что же делал прошлой зимой наш хитроумный король, дабы предотвратить опасности, которые каждому бросались в глаза? Коль скоро после набега англичан ему нечего было рассчитывать на помощь л а н г е д о к а он решил собрать генеральные штаты в северных провинциях. Но все получилось не так, как желалось. Когда надо было принять ордонанс о р д о н а н с о не с л ы х а н н о м еще п о в ы ш е н и и налогов. восем д н ь е с л и в р а при любой купле или продаже, что ложилось тяжким бременем на все ремесла и к о м м е р ц и ю а также когда зашла речь об особом налоге на соль, депутаты Генеральных Штатов насторожились и выставили свои требования, причем не малые. Они пожелали, чтобы налоги взимали сборщики. которых они сами изберут из своей среды и чтобы полученные таким образом деньги не шли ни королю ни его придворным, что если начнется новая война, никакие новые налоги не будут взиматься, ежели они не дадут на то своего согласия. Да мало ли еще что. Словом, третье сословие совсем разбушевалось. В качестве примера они ссылались на Фландрию. Там, где горожане сами всем распоряжаются, а то и на английский парламент, который оказывает влияние на короля более сильное, чем наши генеральные штаты, будем действовать как англичане. Это же идет им на пользу. Таков уж чисто французский недостаток, когда страна проходит через полосу политических трудностей, французы о х о т н е не ищут для себя зарубежные образцы. нежели стараются совсем т ч а н и е м и точностью применять собственные свои законы. Что ж, удивительного после этого, что новый созыв генеральных штатов, которым д о ф и н вынужден был дать соответствующие заверения, сыграл свою зловещую роль, о чем я вам уже рассказывал. Купеческий привом Арсель еще в прошлом году начал драть глотку. Как? Рассказывал, но не вам. Ах, значит, дону Кальво, верно, верно, ему я его больше уже не приглашаю посидеть со мной. От тряски в н о с и л к а х ему становится дурно. А что же с п р о с и т и вы меня? Тем временем поделывал наш Наварский Карл Наварский всячески старался убедить короля Эдуарда, что он подписывая в Валонии соглашение с о а н о м вторым, вовсе не желал обмануть англичан. что он по-прежнему испытывает по отношению к Англии все те же чувства и что он только мол для виду пошел на примирение с королем Франции лишь для того, дабы вернее служить их о б щ и м с Англией замыслом и что самое ближайшее будущее это покажет другими словами наш Наварский ждал только подходящего случая, чтобы предать Францию, но в то же самое время Он не покладая рук, трудился, стараясь скрепить свою дружбу с Дофином, для чего пускал в ход любые средства: лесть, ласку, всякого рода развлечения, причем даже с участием особ женского пола. о б одной из них н е к о й Грациози, я вам уже говорил, была еще и другая Биетта Кассинель. Обе слепопреданные королю Наварры и по слухам. вносивший немалое оживление в интимные п и р у ш к и двух кузенов, в конце концов Карл Наварский, сделавшись, так сказать, наставником Дофина в грехах, начал исподволь настраивать его против родного отца. Он у в е р я л Дофина, что отец не любит его своего старшего сына, и это, кстати говоря, сущая правда. Что Иоанн второй ничтожество на троне, и опять-таки это с у щ а я правда. Что вовсе не следует сокращать его п р е б ы в а н и е на сей земле, а просто сделать Богуугодное дело, согнать Иоанна с престола. Вы, брат мой, будете лучшим королем, чем он. Не ждите, пока отец оставит вам в наследство вконец разоренную страну. Юный д о ф и н о х о т н н о внимал таким наветам. Верьте нас, л о в о вдвоем мы без труда это свершим. Но прежде всего следует добиться поддержки всей Европы. И вообразите себе, Кузена решили отправиться к императору Карлу Четвертому, дяде Дофина, добиться его помощи и попросить у него войска не больше, не меньше. Кому же пришла в голову эта светлая мысль призвать? чужеземца, да бы уладить дела государства и просить императора, который без того задал немало хлопот папскому престолу, чтобы именно он решал судьбу Франции. Быть может, епископу Ликоку, этому дурному священнослужителю, которого Карл Наварский сумел ввести в окружение Дафина. Вечно этот л е к о к там, где надо ловко обделать какое-нибудь д е л ь ц е и довести его. д о ж е л а е м о г о конца. Что такое? Почему мы остановились? Раз я не отдал приказа. Ах, дорогу з а г р а д и л и ломовые дороги. Значит, мы уже въехали на о к р а и н у г о р о д а Велите очистить путь. Не люблю этих непредвиденных остановок. Никогда ведь не знаешь. А раз, у ж мы останавливаемся. Так пусть с т р а ж а окружит мои н о с и л к и среди разбойников с большой дороги попадаются столь п р и д е р з о с т н ы й что их даже святотатство не остановит. К тому же кардинал не дурная добыча. Итак, путешествие в Германию обоих Карлов, Карла французского и Карла наварского, держалось в тайне. Теперь-то мы знаем, кто должен был сопровождать их в Мец граф Намюрский граф Жан де Аркур, этот толстяк, с которым произошла беда, как я вам потом расскажу, а также Годфруа Булонский и Гоше де Лор, а потом само собой, разумеется, м е с р ы де Гравиль, де Клер, де Оне, Мебюэ де Менмар, Колен Дублель и уж конечно не обошлось без Фрике де Фрикана. Словом. Все заговорщики на славу потрудившиеся в свинье т о н к о п р я х и Да, кстати, еще одно довольно любопытное обстоятельство. Лично я думаю, что они раздобыли себе на дорогу денег у Жана и Гиома м а р с е л е й двух племянников знаменитого купеческого приво Марселя, которые сдружились с королем Наварским и принимали участие во всех его развлечениях. Быть в заговоре одного короля против другого есть отчего закружиться голове у молодых богатых горожан. о т ъ е з д был назначен на день святого Амбуаза. Тридцать наварцев должны были поджидать к вечеру д о ф и н а у заставы Сенкулу, затем отвести его в Мант у Зену, а оттуда весь этот сиятельный поезд двинется дальше к императору. А потом, а потом не все и не всегда не благоприятствует человеку, родившемуся под р о к о в ы м расположением светил небесных, и даже самому глупому из королей не всегда удается все испортить. Накануне, в день Святого Николая, наш Иоанн II прослышал об этой истории. Он вызывает себе сына, допрашивает его с пристрастием и д о ф и н который признается ему во всем вдруг понимает, что его сбили с правильного пути, да не только в отношении его самого, но и в отношении и н т е р е с о в французского государства. Тут я должен сказать, Иоанн II повел себя с несвойственной ему ловкостью. Он мол, не таит зла на сына, разве что за то, что тот хотел покинуть страну без его королевского соизволения. Он радуется сыновней искренности, прощает его и милует за эту ошибку. А раз теперь ему стало известно, что наследник умеет принимать самостоятельные решения, о н отец хочет привлечь его к государственным делам. Для чего? ж а л у е т его герцогством норманским. А дать д о ф и н у это герцогство, где кишат соратники е в р е н о в а р с к и х р а в н о с и л ь н о тому. Что послать его в западню, но так или иначе все было разыграно превосходно. Его высочеству д о ф и н у оставалось лишь одно: предупредить о случившемся Карло з л о в о и заявить, что он предоставляет полную свободу всем, кто знал тайну их заговора. Надеюсь, вы не думаете, что после этого события любовь отца к сыну стала еще горячее? даже если не приязнь постарались прикрыть щедрым даром, но зато ненависть короля к зятю достигает высшего накала. Ее трудно переварить, она такая же тяжелая, как пирог, который шесть раз подряд без толку сажали в печь. Убить королевского канетабля, разжигать смуты, высаживать войска, договариваться с врагами англичанами. А главное неизвестно еще до чего они договорились и, наконец, сбить с пути наследника престола. Это уж слишком! И король Иоанн ждал лишь благоприятного часа, дабы отплатить Наварскому за все убытки и потери. А мы, наблюдавшие все это из Авиньона, тревожились все больше и больше. Мы видели, как надвигается страшная катастрофа. Одни провинции отпали от королевства, другие опустошены, деньги обесцениваются, казна опустеет, долги растут. Генеральные штаты глухо ворчат, открыто бунтуют, крупные вассалы вступают в заговоры, король прислушивающийся голосу случайных союзников и в конечном счете делающий все кое-как на спех. наследник престола, готовящийся просить у чужеземцев помощи против собственной династии. п о м н и т с я сказал тогда папе, святейший отец, Франция дала трещину и не ошибся, разве что в сроках. Я считал, что полный крах наступит через два года. А не потребовалось и одного, и самое худшее еще впереди. Ну что вы хотите? Когда слаба голова, откуда же взяться сильному телу? А теперь нам приходится любой ценой собирать все по крохам, и для этого необходимо просить помощи у Германии, что еще больше укрепит влияние императора, хотя мы предпочли бы обуздать этого высокомерного наглеца. Согласитесь же, что есть от чего впасть в отчаяние. А теперь Аршамбо. Вылезайте из насилок, садитесь на своего коня и встаньте во главе к о р т е ж а Я хочу, пусть даже сейчас, начинает темнеть, чтобы люди видели, как у вас на пике развивается наш Перегорский флажок рядом с папским флажком, и велите раздвинуть занавески насилок, чтобы я мог благословлять толпу.